глава 16 Эльфы выступают Торма тур ставка эльфийской армии параллельный мир. Наконец необходимые разведывательные мероприятия были проведены, выявив на интересующей короля эльфов территории три соседних по размеру города и более 120 деревень. Во всех городах и в некоторых деревнях было зафиксировано присутствие нечисти. А в ряде деревень, свободных от нечисти, разведка показала и наличие разномастных войск тех оборванцев, которые называли себя гордо альянсом кланов. Это в полной мере устраивало короля, который ни в коей мере не сторонился военных действий. Тем более, что по действующим строгим правилам до 80% лута, собранного его солдатами и офицерами во время регулярных действий армии, отходили в королевскую казну она разумеет, пустила, потому что собрать и снарядить армию такого огромного размера никак не может быть дешевым мероприятием и самое главное с лесом высоким могучим густым лесом на этой территории, как и в обычном мире все было в полном порядке. более того разведчики единодушно рапортовали, что ничего подобного по красоте природы «В тех местах не найдёшь во всём королевстве Ангареда». План атаки включал одновременно атаку всех трёх городов сразу. С деревнями планировалось разобраться сразу после успешного штурма городов. Торматур попросил, чтобы его войска пустили на штурм всех трёх городов. Но наткнулся на откровенное нежелание Ангареда выполнить его просьбу. К ходить не надо было, чтобы понять, в чём причина. Эльф не хотел делиться лутом с нечисти. В итоге Торма получил разрешение послать войска лишь на левый фланг при штурме самого малого из трёх атакуемых городов — Харителла. В связи с этим настроение у него было отвратительным. На две тысячи воинов лута явно не хватит что серьезно подорвет его престиж как клан-лидера. Как уже набравшийся опыта руководитель, он предпочел принять превентивные меры, чтобы не нарваться на бунт после штурма. Уж больно специфичные у него были подчиненные, чтобы не учитывать этот фактор, если он хочет сохранить свой клан. Поэтому едва выйдя с совещания у короля и добравшись до палаток своего клана, Он немедленно приказал встретившим его заместителям собрать людей на собственное мероприятие. На всё про всё дал пять минут. Кто успеет собраться, и ладно, этого будет достаточно. Дальше сработает сарафанное радио. «Бойцы!» — начал выступление Торма когда истекло указанное время. «Через час мы выступаем вместе с эльфийскими союзниками!» «Наш штурм трёх городов в лесном краю в двух тысячах километров отсюда!» «Особых ожиданий на добычу не имейте. Главная задача штурма — захватить лесной край, который потом можно контролировать при помощи завладения ключевыми опорными пунктами. Затем мы помогаем эльфам чистить рядом расположенные деревни, выбираем себе место для безопасного лагеря после чего приступаем к главному — Грейду и Луту. Восторженный рев воинов, истомившихся от безделья за последние дни, стал совершенно ожидаемый клан-лидером реакции. Мы разобьем клан на два десятка отрядов по уже имеющимся сотням. Разведчики за последнее время проработали очень продуктивно, и каждая сотня отправится в выбранные места, где полно нечисти для Грейда и заработка. Особое внимание, как всегда, уделяем поиску данжей. К стандартной премии за найденный данж 20% от собираемого лута пожизненно клан будет выплачивать 2000 золотых монет, обнаружившему данж счастливчику сразу после находки. Очередной взрыв энтузиазма. Не сказать, что 2000 золотых были такой уж большой наградой для воинов уровня 230+ каких в клане было большинство. Но лишних денег не бывает. Атор Матур, продав всю клановую недвижимость, собрал такую грандиозную сумму, исчисляемую более чем девятию миллионами золотых монет, что для него выплатить две тысячи золотых для стимулирования дополнительного энтузиазма в поиске данжей вообще не были проблемой. Решив проблему, которая могла бы серьезно испортить ему жизнь превентивно, Торма Тур приступил к совещанию с замами по поводу предстоящего штурма и плана распределения сотен по местности. Тем временем его разведчики уже отправились с эльфийскими, чтобы в нужное время открыть портал и перебросив воинов клана к нужному городу. Сам штурм города был проведен быстро и эффективно. Иначе и быть не могло, когда на тысяч четырнадцать зомби, тысячу бесов и несколько десятков чертей обрушилось помимо двух тысяч бойцов Хальгарнара еще двенадцать тысяч эльфов. Двадцать минут и город был полностью взят под контроль. Потерь не было зафиксировано вовсе. Даже вертки черти не оказались способны растерзать хоть одного игрока. Их самих при таком численном преимуществе порвали буквально на сувениры. Ни демонов, ни других видов нечисти зафиксировано не было. Что поделать, видимо, у нечисти здешняя местность трактовалась как совсем ни к чему не годная лесная провинция. Также, по-видимому, дело обстояло с другими двумя городами. О чем можно было судить по тому, что от их стен постоянно открывались порталы, перекидывая выходившие силы эльфов на захват деревень. Об этом Торматуру постоянно докладывали посланные им к этим двум городам разведчики. Он предпочитал держать ухо вострова с эльфами. Вроде бы с ними и был заключён договор, но кто его знает, как они себя поведут? поэтому лучше самостоятельно узнавать обо всём, что происходит у союзников. Торматур перекинула свои войска к тем пяти деревням, что присмотрел в качестве подходящей ставки для своего клана, заранее согласовав это с королём эльфов. Располагались они примерно посередине лесистой равнины, которую теперь будут контролировать эльфы, что означало большую защищённость в случае внезапного нападения. Сначала нападавший наткнулся на эльфов, и первые потери понесут именно они, а не войска Хальгарнара. Это было лучше необходимости клянчить у короля возможность занять часть домов в одном из трёх имевшихся на равнине городов. Детор подозревал, что это будет бесполезно, поскольку Ангарет явно присмотрел города для собственного эксклюзивного использования. Окружив деревни, разбитые на пять отрядов хальгарнарцы стали входить в них, чтобы зачистить от нечисти, встретившись у центра. Сам Торматур находился неподалеку от одной из них, координируя деятельность своих солдат. Внезапно в кланчате посыпались тревожные сообщения. «Нечисти нет. Атакованный членами клана Пекинская звезда». «И тут же...» «Стычка с членами клана гордость победителя». Торма Тур на мгновение задумался. Плохо, конечно, что его присутствие в параллельном мире оказалось так быстро раскрыто для Альянса. «Но терять уже нечего». С самого начала он вёл сюда свои войска не для того, чтобы в бирюльке играть, и сценарий прямого столкновения не был чем-то удивительным. И тут же отписался в клан-чат. Вольните всех, нужна помощь, пишите. Повернувшись к одному из своих замов, Грутен Рогус командовал: «Найди, кто откроет портал в одну из тех деревень, в которой наткнулись на солдат из Альянса Восьми Кланов. Надо посмотреть на все своими глазами». Маннивальд. Штаб-квартира клана. Гордость победителя. Параллельный мир. Руководство Альянса Восьми Кланов «Новые рубежи» собралась на экстренную встречу по запросу лидеров четырех кланов. Лидеры кланов «Пекинская звезда» гордость победителя «Пангелан» и «Путь дракона» были в ярости. Первым словом взял Хань Син. Эльфы и их пособники, клан Хальгарнар, ворвались в десятки деревень, в которых базировались наши сотни, скрываясь от нечисти, и вырезали всех, кто не успел убежать при этом обладая колоссальным преимуществом в живой силе, так что шанса на сопротивление не было вовсе. Я призываю Альянс принять строгие меры к напавшим на членов нашего клана». «Тогда и на членов нашего клана, тоже пострадавших в тех же деревнях, выступил вперед Санада Югемура». Маневальд неслышно хмыкнул. В какой то веки японец согласился с чем-то, что было озвучено китайцами. «Напомню, что пострадали также и члены клана «Путь дракона», — тут же заявил Ху Юньгэн. «Пострадали и две сотни из моего клана», — не стал молчать и мани Маневальд. «Но я призываю не просто к мести, а к умной мести, которая не подорвет наши позиции, а усилит их». «Что ты имеешь в виду, Манивальд?» — с интересом спросила временный лидер Альянса Минджу. «Я не менее вашего зол на эльфов, но предлагаю трижды подумать, прежде чем затевать с ними сейчас войну», — твердо сказал Манивальд. «Прошу не забывать, что королевство Ангреда — одно из самых богатых и влиятельных в нашем мире» котором мы оставили принадлежащие нам десятки замков и сотни данжей. Пока что они просто разбили наши войска, захватили деревни и забыли о нас. Но если мы начнем мстить, то вступим с Ангредом в официальную войну. Напомню вам также, что теперь именно эльфы контролируют все туннели, ведущие в наш мир. Начнем здесь войну, и они перенесут ее в наш мир из параллельного, захватывая наши замки и данжи. И в этой войне против наших кланов их поддержит каждый венценосный владетель, даже их заклятые враги. У меня сложилось совершенно четкое ощущение, что разрабы запрограммировали их объединяться друг с другом, если мы, игроки, начинаем угрожать их интересам. И у нас не останется тогда иного выбора, как бросить нашу затею по покорению параллельного мира и с боями прорываться через туннели обратно, чтобы защитить наши активы. И, кстати, не факт, что мы сможем их защитить. Монархи, помогают друг другу, способны собрать армии умопомрачительного размера. Что-то мы неизбежно потеряем, если не все не говоря уже о том, что и не сможем тогда удержаться в первой десятке лучших кланов, а также мечтать о завоевании параллельного мира. согласно с твоими рассуждениями, Маннивальд. В них есть логика», — задумчиво прокомментировала Минжу. «Но не можем же мы оставить такое оскорбление без ответа». «Очень бы не хотелось», — эмоционально заявил Ху Юньген. «Наши бойцы не поймут, если мы спустим всё врагам на тормозах!» «Я думаю, бойцы примут те решения и приказы, которые мы им отдадим», — решил высказаться Джо Смит III. «У нас, в конце концов, не анархия. Только дурак решит выйти из клана в знак протеста против решений своего клан-лидера здесь, в параллельном мире». «Особенно если мы договоримся не принимать в наши кланы тех, кто выходит из любого клана нашего альянса». Лидеры кланов молча переглянулись, и в глазах их ясно считалось одобрение идеи американца. В одних кланах азиатских всегда было получше с дисциплиной, у европейцев и американцев похуже, но не было клан-лидера ни в одном клане альянса, который бы считал что у него достаточно дисциплинированные воины. В этом отношении всегда хотелось большего. В особенности учитывая тот факт, что для каждого из собравшихся клан-лидеров игра давно стала успешным бизнесом. А возможность успешной беспререкания рулить кланом давала дополнительный потенциал для увеличения прибыли. Самые серьезные хлопоты были с необтесанной жизнью молодежью в особенности с золотой, у которой в реале не было проблем с наличкой, исправно поступающей от родителей, и она взбрыкивала вместо того, чтобы выполнять указания руководства. Но и ее представители дважды подумают, если, уйдя из клана из-за споров с руководством, будут рисковать остаться один на один с нечистью всего параллельного мира». «Предлагаю проголосовать за предложение Джо Смита Третьего», — высказалась минь Решение приняли единогласно. «Но все же, что будем делать с нахальным разгромом наших войск эльфами?» — напомнила первоначальная тема для совещания хань Син. «Может, начнем отлавливать и бить членов клана Хальгарнар? Едва они будут высовываться из эльфийского стана» предложил Ху Юньген. «А не расценит ли эльфийский король нападение на своего союзника как нападение на себя?» — ответил вопросом на вопрос Маннивальд. «Может, отправим посольство к нему и прямо спросим?» — неожиданно сказал Санадо Юкимура. Маннивальд задумчиво хмыкнул, а затем прокомментировал. «Насколько я понял, эльфы те еще высокомерные ублюдки. «А Ангрет из них самый могущественный и влиятельный. Я что-то сомневаюсь, что он вообще назначит нам аудиенцию». «Если подкупить кого надо, то назначит», — деловито предложил Ма Имин с истинно китайской деловой хваткой. «Вот еще. Он моих людей только что сотнями убивал, а я буду его придворных подкупать, чтобы с ним переговорить», — возразил хансин Увидев, что никакого согласия по вопросу нет, Минджу решила закрыть обсуждение. Предлагаю пока просто подождать. Никто не знает, как изменится ситуация в дальнейшем. У нас прекрасная память. Если появится возможность отомстить, не подвергая риску наши активы в основном мире, тут же обсудим. Трой. Бантоса. Параллельный мир. Камлейта мы нашли снова при помощи Мелодора достаточно быстро. Едва он спустился по лестнице, как Адельхейт с гордостью протянула ему своего пэта. И мне вот лично не понравилось выражение лица дрессировщика, когда он увидел, что за пэт ей достался. Можем мы обсудить все детали по Альрауну? «Не в его присутствии», — тут же спросила она Дельхейт. «Ну да, конечно», — несколько растерялась она. «Сейчас только отнесу его в наш номер и сразу вернусь». Пока Дельхейт бегал, относя Пэта, мне уже снова налили и пиво и притащили закуски. «Я уютно устроился и приготовился слушать, чем Камлей сможет нас порадовать» хотя по его хмурому лицу что-то вот никак у меня не вырисовывалось ощущение, что он сможет обеспечить нам много радости по этому вопросу. Когда Дельхейту уселась за стол около меня, и я протянул ей ее кружку с пивом, дрессировщик приступил к рассказу. Значит так, альрауны — пэты очень непростые. Наверное, самые непростые из тех, что можно раздобыть, не считая гипотетической возможности получить в питомце дракончика, тоже не отличающегося покладистым характером. Они капризные, вредные, если хозяину и удается наладить с ними добрые отношения, что очень непросто, то друзьям хозяина с ними подружиться практически невозможно. Они очень изворотливы в плане гадостей. По мере рассказа Камлэйта радостное выражение потихоньку исчезало с лица Адельхейт. На моем его и не было с самого начала. Я и так очень подозрительно отношусь к новшествам. Очень часто они мне приносят только новые проблемы. «Так, может, лучше его сразу и грохнуть, будто его и не было», — предложил я полное желание быстро решить проблему с подхваченной моей любимой мелкой пакостью. И «Вот этого делать точно нельзя», — покачал головой дрессировщик. «Дело в том, что Альрауны сразу после того, как прикрепляются в качестве питомца, начинают влиять на удачу как хозяина, так и его родственников и свойственников. Насильственная смерть Альрауна в результате действий хозяина или его родных очень негативно скажется на всех начинаниях, которые будут ими потом предприняты. «А если просто выгнать? В смысле освободить?» — не сдавался я. А в этом случае он обидится и лично приложит усилия, чтобы дела бывшего хозяина шли плохо. Обрубил на корню мои попытки сплавить сомнительное приобретение подальше к Амлэйт. «Ну а хоть что-то хорошее в том, чтобы иметь такого питомца, вообще есть?» — спросил я, косясь на в расстроенную таким поворотом разговора о Дельхейт. «О да!» — намного более воодушевлённо отреагировал дрессировщик. «Если Альрауна как следует задобрить, то удача, которая ему сопутствует, распространится и на хозяина, и на его ближайшее окружение. А это, сами понимаете, имеет значение». «А что сделать, чтобы мой питомец был доволен?» перехватила инициативу приободрившийся Адельхейд. Вот в том и проблема, почему обычно никто не рад, получив в питомца Альрауна. Это питомец для богатых и терпеливых. Надо одевать его в дорогую одежду, поить, кормить изысканными дорогими лакомствами, мириться с тем, что он не чист на руку. То одно пропадет, то другое. И, конечно не реагировать слишком жестко на его пакости которыми он славится сами понимаете что подавляющее число владельцев не в состоянии все это обеспечить поэтому с Альраунами у них отношения не складываются поведал нам камлейт я тоже приободрился так и все же мы садульхет не нищета какая с денежками у нас полный порядок вот с терпением не уверен, сможет ли моя девочка, обладающая вспыльчивым характером, с такой пакостью ужиться. Уж лучше бы смогла, а то я видел, с каким вниманием к словам дрессировщика прислушиваются несколько собравшихся за соседними столами членов моей новой команды. Складывалось впечатление, что, узная они о том, что Адельхейт вспылила и выкинула нашкодившего Пэта в окошко, как немедленно потребуют расчёта и сбегут в неизвестном направлении, лишь бы не стать жертвой неизбежных проблем с удачей. В этом отношении я их понимал полностью. Сам недавно помер сугубо из-за того, что удачи не хватило. Занесло в данж, который мне никак по моим личным обстоятельствам не подходил. Ведь можно представить, что если бы на моём месте оказался бы обычный игрок, то он мог бы на этом немало наварить, мягко говоря. Спокойно выждать развитие событий, превратиться в призрака, выбраться любыми путями на поверхность и устроить там шухер не по-детски. Представьте себе игрока, способного убить кого угодно, невидимого для всех, у кого нет специального амулета за сумасшедшую цену, которых в игре вообще считанные единицы. Проходишь любые данжи, грабишь клан-храны самых могущественных кланов и сокровищницы королей. А когда надоест играть без тактильных ощущений, выводишь все это в реал, обеспечивая себя на всю жизнь. Хочется играть дальше, создаешь нового персонажа со всеми полагающимися тактильными ощущениями, На заработанное в призрака деньги снабжаешь его любыми артефактами и играешь в полное удовлетворение. И вот такую великолепную возможность предоставили мне. Возможность, которую именно я и не мог использовать. Потому как неизвестно, на сколько лет затянется прохождение десяти этапов. И жить все это время бестелесным призраком Так и кукушка поедет с легкостью. А если не сможешь пройти все этапы, мало ли какие там задания, и навсегда застрянешь в игре? Нет, все верно я сделал, уронив на себя камень. Тем более, внезапно пришло мне в голову, а вдруг созданные из рыцарей королем призраки могут только убивать, но не могут собирать лут? Тогда все еще хуже. Прокачаться можно быстро, но ничего на этом не наваришь. И мало ли я бы какое получил очередное задание по очередному этапу. Может, оно было бы невыполнимо вообще для бестелесного призрака. И надо подумать и о варианте, когда созданные королем призраки будут способны убивать только нечисть и будут безвредны для всех остальных. А это вообще жесть. «Так, а теперь надо подумать о перспективах лично для меня. Если в силе именно два последних варианта. В первом случае, спустив призраков на нечисть, можно идти за ними, собирая лут с убитой нечисти. Бизнес. Шикарный бизнес. А если они еще и не смогут нанести вред никому, кто к нечести никак не относится...» то это еще и полностью безопасный бизнес. Вот только как бы выяснить, так ли это, прежде чем предпринимать попытки выпускать их в свет. Ну ладно, об этом подумаю потом. Что-то еще нужно знать про Аль Рауна как питомца? Спросил я дрессировщика. Пока что все основное я рассказал. Он ведь у вас совсем еще маленький. Пожал плечами Камлэйт. Как наберет несколько десятков уровней, освоит искусство оборотня, сможет превращаться в небольших животных, в кошку там или горностая, не удивляйтесь и не прибейте его случайно, спутав с другим животным. Если появится какое-то необычное животное в комнате, вначале смотрите на Ник, это вполне может быть ваш собственный Альраун. Ладно, теперь все понятно. Спасибо, Камлейт благодарил я дрессировщика. «Адельхейт, иди пока к своему Пэту, чтобы он там в одиночестве не напакостил. И продумай хорошо, как его задобрить и чем. А я подойду, и будем решать финансовые вопросы на этом пути. Ну, может, и самому что в голову тоже придет». Адельхейт тут же убежала, а я со вздохом поднялся из-за стола. «Несмотря на то...» как меня морально вымотали чрезмерные приключения этого дня, надо действовать. Если мне нужен мой спецназ, то нечего тут рассиживаться чрезмерно. Пора извлекать моего Пэта на свет Божий и Грейди, членов моей создаваемой из НПС ЧВК. Мелодор, раз ты главный, иди за мной в мою комнату, начнем с тебя процедуру Грейда. Эльф просиял. Как же. Грейт это святое. И уже через пару минут, я, взяв с него стандартное обещание о полной конфиденциальности процедуры и отказа от конкуренции со мной, выпустил принца на свободу, многозначительно указав на сидевшего на стуле эльфа с закатанным рукавом. Кровосос рассылал удовольствия. Понятное дело, кушать подано. И дело пошло. Мне же пришлось брать хозяйственную сумку и идти в лавку колдуньи. Необходимых эликсиров для проведения процедуры почти не осталось. Ох, и влечу я на крутые бабки со всей этой вознёй. Конечно, с точки зрения полезности, надо было бы начинать грейд не с торговцами ладора а с воинов. Вряд ли эльфа-предводителя я буду выпускать на боевые операции где достижение мастера выживания ценнее всего. Но поскольку Милодор был главным в своем отряде, другого выхода у меня не было. Снабдить важным достижением его воинов, миновав его, означало нанести чудовищный удар по репутации Эльфа среди подчиненных. Это кон и зло может затаить на меня, а потом и подставить при удобном случае. А оно мне надо. В лавку пришлось сделать четыре ходки к ряду, чтобы затариться эриксирами на несколько процедур сразу. Конечно, можно было бы взять кого из новых подчиненных, чтобы ускорить процесс. Но я не рискнул. Одно дело, когда сам тащишь в сумке хрупкие склянки с драгоценным содержимым на тысячи золотых монет, полностью соблюдая необходимые предосторожности. Другое дело доверять в этом вопросе почти незнакомому тебе сотруднику. А вдруг у него легкомыслие зашкаливает, и он с дуру этой сумкой хряснет о ближайший угол? Сразу же также возник вопрос, а стоит ли вообще собирать кровь Мелодора? Что полезного можно усвоить от торговца? Но природная запасливость возобладала, и я заготовил четыре склянки. На всякий случай. Пока шла процедура, я решил заняться инвентаризацией своих достижений за этот день. В беготне я так и не успел посмотреть, сколько уровней удалось взять за битву и прохождение данжа. Открыв статистику, присвистнул. «За битву я взял десять уровней. За данж еще один». «Новый рекорд». Кроме сотен зомби, мне удалось моими каменными шарами грохнуть еще с десяток чертей и три десятка бесов. Вот что делает скученность во вражеских рядах. Полученные баллы, включая два дополнительных за мой новый навык, кинул пополам в ловкости интеллект. Решил посмотреть, что получилось с моим развитием и насколько я близок к выполнению условий третьего этапа. Характеристики. 1. Выносливость. Жизнь. 128. 1280 единиц. второе Сила. 30. 3. Ловкость. 77. 4. Интеллект. 145. 5. Удача. 16. 6. Репутация при дворе короля Перфундара. 27. Нераспределенных баллов. 0. 5. Бодрость – 290, мана – 2325, специализация – ремесленник, количество единиц до 84 уровня – 39120, деньги – 376176 золотых, 4 серебряные, 7 медных монет.